Глава 9. Январь 1942 года. Анна. Анна вышла из красивого дома неподалеку от Петырковской улицы. Она никогда не называла ее Адольф Гитлер Штрасса, сжимая в руке пачку марок, которыми с ней расплатились. Она попыталась сосредоточиться на чуде прекрасного рождения. Молодая, крепкая женщина, у которой уже был двухлетний сын, родила здоровых близнецов. Когда все закончилось, в комнату прибежал малыш. Он был так рад появлению сестричек, что это растрогало всех присутствующих. И неважно должно было быть, что семья была немецкой, недавно переехавшая из Австрии и получившая этот дом, поскольку отец семейства был известным профессором химии. Но это было важно. Анна обернулась на окна, сияющие теплым светом сквозь падающий снег. Совсем недавно этот дом был любимым домом трудолюбивых евреев, которым теперь приходилось ютиться под одной крышей с десятью людьми в гетто. Может быть, они оказались в доме Анны? Трудно было не замечать множество немецких семей, прогуливающихся в новых парках, заполняющих новые театры и школы, не ощущая гореча. Несмотря на свой солидный возраст, Анне порой хотелось кинуться на землю посреди мерзкой Адольф-Гитлерштрассе, застучать кулаками, как маленький ребенок, и закричать «Это нечестно!». Сегодняшняя мать была очаровательной. В доме ничто не выдавало нацистских убеждений, кроме обязательного портрета красоподобного фюрера. «Муж роженицы оказался спокойным, достойным господином». Они очень обрадовали, что Анна свободно говорит по-немецки. Между схватками женщина расспрашивала ее об истории города. Этой семье повезло, но Анна чувствовала, что они никогда не поехали бы на север, если бы знали, как страдают те, кто обеспечил им эту жизнь. Она даже почти сказала об этом. Анна чуть было не спросила, считают ли они справедливым жить в роскоши за счет страданий других, но вовремя остановилась. К чему пустые вопросы? Но этот вопрос был не пустым. Никогда прежде имущие и неимущие не различались так сильно. Рейх систематически грабил еврейское имущество, а сейчас пошли слухи, что под угрозой оказалась сама жизнь евреев. Анна вздрогнула и поплотнее укуталась в пальто. Снег усилился. Снег шел уже несколько недель, и вокруг лежали настоящие сугробы. Немцы встретили новый 1942 год сладкими пончиками и пряным глинтвейном прямо на заснеженных улицах а потом отправились к своим пылающим каминам и праздничным пирам где-то же людям приходилось сжигать собственные постели, чтобы хоть как-то спастись от мороза. Незнание не служило изменениям. Анна почувствовала прилив такой ненависти, что чуть не упала. Ей на помощь пришли женщина в большой меховой шубе и мужчина в эсэсовской форме. Уходя, он сказал что-то своей спутнице, и та рассмеялась. Она безумно захотелось броситься на этого эсэсовца, вцепиться в его светлые волосы и заставить раскрыть свои голубые глаза и увидеть то зло, которое он принес в мир. Она начала задыхаться. Пар поднимался от ее рта в холодный воздух. Она положила руку на чётки висевшую пояса и принялась перебирать бусины, мысленно повторяя молитву Деве Марии. Впервые привычная молитва ее не успокоила. Господь простит ее за ненависть, переполнявшую ее душу. Анна чуть не заблудилась. Она беспомощно оглядывалась вокруг и, наконец, к огромному облегчению, увидела впереди мерцающие сквозь метель цветные огоньки — собор святого Станислава. Анна закрыла глаза, постаралась успокоиться и возблагодарила Господа. Он увидел ее отчаяние и послал ей сигнал. Вцепившись в аквояж, она поднялась по лестнице, вспоминая, как в прошлой жизни Эстер и Филипп сидели здесь со своими бутербродами. Она иногда видела их, когда спешила по своим делам и замечала, как постепенно развивается их любовь. Они садились все ближе и ближе друг к другу. Чудесные молодые люди. А не оставалось лишь надеяться, что она сможет как-то поддержать обитателей гетто, пока это безумие не закончится. В церкви было тепло и спокойно. Она с благодарностью перекрестилась и присела на скамью, чтобы помолиться. Монах читал Псалом 36. Она склонила голову и полностью отдалась музыке слов. «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». «Мария, Матерь Божья, сделай так, чтобы это сбылось», — прошептала она. «С любовью возри на тех, кто служит, помогает друг другу, кто не сдается и пытается бороться с этим извращенным жестоким злом, пришедшим в мир». Анна остановилась и постаралась сосредоточиться на блаженных кротких, а не на их жестоких угнетателях. Но это было трудно. Она открыла глаза, посмотрела на алтарь, пытаясь найти утешение в виде прекрасного храма. Здесь хотя бы не было солдат. Нацисты верили только в своего проклятого фюрера. Они сами были своей религией. Они поклонялись собственному ложному чувству превосходства. Они... кроткие. Повторила она вслух и покраснела, потому что сидевшая рядом дама нахмурилась. Боже, как она выглядит! Пожилая женщина, что-то бормочащая себе под нос? Нужно быть осторожнее, чтобы не попасть в психушку. Все знали, что нацисты практикуют эвтаназию больных. Какое красивое слово, за которым скрывается безумная жестокость, маскирующаяся под ликом заботы. «Как они смеют!» Она снова заговорила вслух. «Нужно идти домой. но ну, разве это не дом?» Она поднялась со скамьи и медленно пошла к алтарю, не сводя глаз висящего в высоте распятия. «Неужели он умер во имя человека, который превратился вот в это всё?» «Наверное, он сильно разочарован?» С болью в сердце она отвернулась. Она ненавидела себя за то, что не обрела покоя, который так явно сулил ей бог, зажегший огни среди метели тут она заметила небольшую группу людей. Они стояли в часовне что-то ожесточенно бормотали, в точности как она сама несколькими минутами раньше. Она заметила, что они держат газету. Она прищурилась и в свете свечи рассмотрела название: польский еженедельник, подпольная газета. Она поспешила к этим людям. Они встретили ее настороженно, но тут вперед выступил молодой человек, в котором Анна узнала друга своего сына Александра. «Добро пожаловать, госпожа Каминская», — улыбнулся он. Другие тоже пробормотали приветствие, но газета исчезла. Кто-то явно спрятал ее за спиной. Она подошла ближе. «Могу я посмотреть?» «Простите?» «Могу я посмотреть газету?» «Но...» «Просто покажите мне ее, пожалуйста. Я хочу знать, что происходит в мире, что происходит на самом деле, а не то, что рассказывают нам нацисты». Молодые люди переглянулись. И друг Александра пожал плечами. «Мы можем ей доверять. Она работает с группой гетто». Она ощутила легкую гордость, но быстро одернула себя. Дело не в ней, а в тех, кого они пытаются спасти. И все же... Девушка смотрела на Анну с недоверием. Анна сжала ее руки. «Девушка, я каждый день вытаскиваю из женщин сморщенных, окровавленных младенцев. Мне не до экивоков. Девушка недоуменно хмыкнула, но все же протянула ей запретную газету. Она впилась в строчки, а один из молодых людей отошел к входу в часовню, внимательно следя за происходящим в соборе. «Газовые камеры в Хелмана», — гласил заголовок. А дальше шли рассказы свидетелей и мутные фотографии. Евреи вывозили из Литмандштадта на поездах, а потом грузили в закрытые фургоны и душили угарным газом От моторов. Эти камеры смерти ехали вглубь леса, а там тела сваливали в ямы и сжигали, а пепел сбрасывали в реку. Человеческая жизнь заканчивалась в реке всего за час. Это было настолько чудовищно, что трудно было осознать. «Неужели это правда?» — ахнула Анна, всматриваясь в лица молодых людей. Ей стало ясно, что им тоже трудно в это поверить, но это были не пустые слухи. Деревня Хелмана стала центром варварской операции. Нацисты сумели многих запугать дулами своих автоматов, но некоторые все же осмелились сбежать и рассказать правду. Все говорили одно и то же. Евреев привозили на поездах, сгоняли в амбары, а потом грузили в фургоны, фургоны смерти. «Они истребляют их», — прошептала девушка. «Истребляют эффективно и систематично. И то же самое происходит в месте, которое они называют...» Аушвиц. Это не трудовые лагеря, госпожа Каминская. Если бы это было так, евреев Лодзи не отправляли бы туда. Их посылают на смерть. Анна перекрестилась и подняла глаза к распятию, где Христос страдал на кресте. Вот зачем Бог привел ее в это святое место. Не для того, чтобы она обрела покой, но осознала цель. Она думала о евреях-гетто, готовых идти и трудиться для рейха, но нашедших лишь смерть. Это было не просто несправедливо, не просто жестоко или варварски. Это было даже не зло в чистом виде. Она не могла найти слов для описания происходящего. Перед ее глазами стало лицо Эстер. От недостатка пищи и постоянных переживаний Эстер страшно исхудала, но глаза ее по-прежнему горели, ведь она помогала своему народу, Анна несколько раз пыталась убедить девушку принять помощь подпольщиков и бежать, но та всегда отказывалась. Где-то у нее важная работа. Анна знала, что Эстер права. Несчастным нужны отважные и добрые люди, такие как Эстер, только так они смогут выжить. Но что будет самой Эстер? Они думали, чтобы вызволить хотя бы ее сестру Лию. Анна вспомнила, как Эстер что-то говорила о поездах и о домогательствах эссовца. Тогда она не обратила на эти слова внимания, сосредоточившись на акушерских вопросах, но теперь все стало ясно. Ей нужно предупредить подругу. Она должна сообщить, чтобы они ни за что, ни при каких обстоятельствах не отправляли сестру на этих поездах. Нужно придумать другой способ вытащить Лию из гетто любой ценой. «Спасибо», — сказала она молодым подпольщикам, пожимая им руки. «Спасибо за вашу работу». Это важно, очень важно. Нацисты думают, что танки, пулеметы а? и безумная ненависть несут им победу, но мы сможем победить их терпением, спокойной силой и любовью. Да благословит вас Господь». И она вышла из собора, с благодарностью склонив голову перед Богом. Она поспешила домой к Бартыку и сыновьям, чтобы придумать, как спасти евреев от их преследователей.